всего этого станет его зять. Парусник Боцмана располагался среди коттеджей новых русских всех мастей, за небольшими исключениями, в поселке Огурцово, что на левом берегу Аби, чуть ниже ГЭС. Проезд от шоссе к воротам в мощном, утыканном железными пиками и оборудованном ультразвуковой сигнализацией заборе был широким и прямым, а потому хорошо просматривался. Пешком на эту дачу не ходили. Несколько иначе обстояли дела с другой, обращенной к реке, стороной участка. Пляжа, как такового, там не было, но имелась общая для нескольких владельцев коттеджей лодочная станция, закрытая для посторонних. Кое-кто держал там крутые катера, однажды купленные да так и брошенные прямо на берегу до неопределенного времени, у тех, кто был помоложе и любил острые ощущения, имелись в расположенных на берегу боксах водные мотоциклы, на которых господа-бизнесмены и господа-бандиты в часы досуга любили гонять по оби и в черте города, иногда приближаясь к пляжам и распугивая купающихся. Сами они купаться в реке Брезговли, во всяком случае в пределах Новосибирска. Получалось, что выход на берег был слабым звеном в обороне коттеджа. Конечно, Боцман, так же, как и его соседи, резонно предполагал, что не стоит излишне доверять тем, кто живет рядом, но определенная разница между воротами на шоссе и воротами на берег все же имелась. Да и вряд ли посторонние рискнули бы от нефиг делать высадиться на берег, за которым могут наблюдать быки. Итак, если посторонний человек не может попасть на дачу, а родственник может, но с трудом, то главным было обеспечить проникновение на дачу упомянутого родственника. Это Иосиф мне пообещал твердо». Оп, река спокойная, без особых сюрпризов, хотя за последние несколько лет заметно обмелела, то ли из-за построенной в Новосибирске ГЭС, то ли еще по какой причине, не знаю. После появления водохранилища не стало на реке опасных паводков и половодий, что вполне устраивало тех, чьи дачи, коттеджи и садовые дома находились на самом берегу. В этом году весна оказалась теплой и дождливой. Обское море переполнилось водой, и ее регулярный сброс все еще не давал воде опуститься до нормального уровня. Я не знаю, кому, сколько и чем, мотивируя, заплатили конкуренты Боцмана. Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь. Но как только он улетел в Красноярский край не то для разборок с директором тамошнего ГОКа, не то для распределения общака, я не был в курсе. На электростанции полностью открыли все колодцы, и накопленная в Обском море вода с шумом и грохотом устремилась через лопасти турбин в реку. Насколько это было необходимо по соображениям общего плана, мне, к счастью, тоже не было известно. Меня лишь немного удивляло, что конкуренты Боцмана — коль скоро они в состоянии устроить небольшое стихийное бедствие, и решили добраться до неких документов таким сложным и непредсказуемым путем. Скорость течения обив в черте города увеличилась. Пляжники с удивлением обнаружили, что урез воды находится почти у самых вкопанных в землю зонтиков. На рейде порта сорвало с якоря баржу, а через день жители коттеджей расположенных на левом берегу чуть ниже плотины, были поставлены перед фактом, что вода плещется под самым обрывом, на котором стоят их дома, а валяющиеся на берегу катера вот-вот отправятся в плавание вниз по реке. Одни начали ругаться по телефону с энергетиками, другие с речными путейцами, третьи с администрацией района и города. Чиновники посылали обладателей возмущенных голосов по кругу, обещая, что скоро все их проблемы будут улажены, а по городу поползли слухи об аварийной ситуации на ГЭС, о том, что плотина вот-вот рухнет, и вода из Обского моря смоет треть Новосибирска. Однажды вечером, когда мы с Натальей по